19 глава «Там, где асфальт, нет ничего интересного. А где интересно, там нет асфальта». Братья Стругацкие, понедельник начинается в субботу. Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск утреннего ток-шоу «Проспали». И сегодня его ведут хмурый и невыспавшийся Эрнесто Тои, а также вечно бодрый и неподражаемо прекрасный Ингмар Рейнгов. Прямо из сердца Дельвейса. А поговорим мы вот о чем: Мой первый выходной на новом месте. Новое место работы, новое место проживания — Да и просто новое место, о котором мне доводилось слышать, а вот побывать не пришлось. Идельвейс не является полноценной областью, скорее, это гибрид области и объекта. В чем то Эдельвейс напоминает Авениду, такой же маленький кусочек вашего мира, оторвавшийся от материнской реальности и оказавшийся в мире лаборатории счастья. Но Авенида — это участок шоссе, висящий в пустоте, пусть и странный, но полноценный объект. И Дельвейс же находится не в пустоте. Каким-то образом он умудрился стать самостоятельным миром. Так же, как кладбище-кладбищ и шахматная доска. Мы называем подобные им малыми областями. Крутой склон Альпийского луга, отвесная каменная стена над ним, до да сбегающая вниз ледяная горная речка. Мелкая, но очень быстрая. А за ней кусочек долины в предгорьях. Вот и весь мир Дельвейса. Ну а посреди долины наш новый дом. Точнее, дома. Радиостанцию должны были начать строить еще 4 месяца назад. Общежитие, радиовышку, подсобные помещения и так далее. Но из-за событий, связанных с Юджином Грином, строительство отложили на неопределенный срок. Так что на данный момент наш радиогородок — это 10 жилых трейлеров, шатер столовой и наскоро собранный каркасный домик радиорубки. У нас нет даже горячей воды — Мы своими руками сделали душевую кабину, выдрузив на четыре бетонные сваи старую молочную цистерну. Благо, здесь почти всегда лето, и к вечеру вода прогревается до вполне сносной температуры. И вообще, Эдельвейс настолько славное место, что в нашем ежедневном письме старику Буханычу Мэтмэп так и написал. Это не работа, дружище Буханыч, это вечные каникулы. Радио вещает трижды в сутки. Инженеры обещали поставить небольшую электростанцию на реку, и когда это наконец случится, мы сможем вообще не прерываться. Пока же это невозможно. Артефакт, за счет которого работает наше радио, требует столько энергии, что нам приходится экономить. А поскольку собственного источника энергии у нас нет, и мы просто зависим от привозимых батарей, то порой нам приходится выбирать, к примеру, провести темное время суток при свечах Или всё-таки выдать очередной эфир? Мы даже костер не можем толком развести. На Идельвесе просто нет леса. С последним, впрочем, пообещал помочь мой старый приятель Корень с фермой техотдела Полярной области. У них там вот уже много лет валялись оставшиеся после капремонта деревянные конструкции. После теракта они снова пригодились. Из них собрали палати для выживших. Но теперь палате разобрали, и конструкции снова просто занимают место и мешаются под ногами. Узнав из моего письма о проблемах Эдельвейса, Корень предложил сбагрить это барахло нам на дрова. Осталось только дождаться попутного грузовика. Два последних дня я провел в городе на карнизе. Хотел записать интервью с Джоном Ленноном, но тот отправился со своим музеем в тур по отдаленным областям и объектам. Так что... Пришлось мне довольствоваться малоинформативным, но очень забавным интервью с хозяйкой гостиницы Амаркорд. Забавным настолько, что Миша Каменецкий, отсмеявшись, разрешил выпустить его в эфир практически неправе. К слову, сам я в эфир не выхожу. Как выразился мой друг Мэдмэп, с моей дикцией в туалете Шопенгауэра вслух читать, да и то только по будням. «Я — скаут. А если не выпендриваться — то суть моей работы почти не изменилась. Поиск информации и передача ее в удобоваримом виде. Разве что полигон увеличился в разы. Раньше это была полярная область, теперь же вся лаборатория. Зато Мадмэпа выпустили в эфир с первого же дня. Талантливо мешая новости с солеными, но остроумными шутками, он всего за несколько недель заработал себе армию поклонников. И особенно поклонниц. и стал натуральный рок-звездой от средств массовой информации. В последний раз почтовик приволок нам такой мешок писем от фанатов этого засранца, что Мэтмэп потратил почти два часа, перебирая их, Надежда найти одно единственное, которое действительно ждал. Но Тамара по-прежнему молчала. Планы проспать в выходной день до обеда провалились. Внутренние часы моего организма были уверены, что я тот еще трудоголик, и разбудили меня в обычные 7 часов утра. Будучи принципиальным человеком, я провалялся еще около часа с замечательным выпуском журнала Rolling Stones от ноября 1973 года со статьей самого Хантера Акулы Томпсона, вспоминающего прекрасный кровавый ад и бесстыдство Уотергейта. Этот журнал предмет моей самой зеленой зависти. Его подарили Мише Каменецкому, коллеге по прошлой работе, на 45-летие. Каждая страница на вес золота. К сожалению, население Дельвейса в данный момент слишком маленькое, и убийство с целью завладеть коллекционным имуществом, скорее всего, будет замечено. Пришлось одолжить журнал на время и читать, смакуя каждую строчку. И вот тут проблема. Я не могу позволить себе взять... и прочитать весь журнал за одно утро. Это как выкупить на аукционе бутылку дорогого коллекционного коньяка, этикетку для которого рисовал Густав Климт, и выхлебать его разом из горла в ближайшем подъезде. В общем, принципы принципами, но пришлось вставать. Друзья, у нас заканчивается энергия, поэтому коротко о главном. Во-первых, Эрнесто установил сегодня очередной рекорд. За полтора часа эфира он произнес всего три слова «Ага, вероятно, и успеваем». Во-вторых, Объединенная служба снабжения сообщает об открытии вакансии снабженца в отделе «Океана». В-третьих, наблюдатели заметили выброс мусора у верхней границ лаборатории. «Будьте осторожны». Всё, мне уже машут рукой, пора заканчивать. Энергия по нулям, идем на парах. Берегите себя, друзья. Всегда ваш Ингмар Рейнгов. И всегда в себе Эрнесто Той. Услышимся. Я срываю со спинки стула полотенца и иду к выходу. Я теперь живу в хоромах. У меня есть спальня, прихожая и кухня. Правда, спальня такого размера, что все пространство занимает кровать. Кухней я не пользуюсь, а прихожая напоминает двухстворчатый шкаф, который, помнится, стоял у моих родителей. Тем не менее, я уже решил для себя, что даже когда на Эдельвейсе построят полноценное общежитие, я стану жить в трейлере. Ни за что не променяю его на комнату, зажатую в тисках бетонных стен. Назовусь Диогеном и буду жить в квадратной бочке на колесах, назло Кларксону, Хаммонду и Мэю. Накинув полотенце на шею, я выхожу из трейлера и задерживаюсь на крыльце, чтобы вдохнуть полной грудью воздух альпийских предгорий. Волшебную смесь, в которой невероятным чудом соединились нотки цветущих трав и снега. Наверное, однажды я к этому привыкну. Но пока, каждое утро этот воздух обрушивается на меня, как внезапно ожившее воспоминание о детстве, которое давно скрылось за поворотом вместе со временем, страной, и тем неповторимым ощущением бесконечности впереди. И правда, Идельвейс — мир бесконечных каникул. «Клёв, ты же собирался спать до обеда!» Мадмэп высовывается из окна радиорубки. «Сейчас, когда эфир закончен, окна можно открывать». «Не получилось», — честно признаюсь я. «Ты на речку? Купаться?» «Да». «Везучий, а мне дежурить». «Что-то ты не выглядишь сильно огорченным. Мадмэп довольно усмехается и вползает назад в рубку. Я делаю первый за это утро шаг босыми ногами в теплую пыль тропинки, берущей начало у моего порога. И моя физиономия невольно растягивается в дурацкой улыбке. Впрочем, купаться — это громко сказано. Вода в речке очень холодная, течение быстрое, а глубины всего ничего. Сделав несколько глубоких вдохов, я заскакиваю в воду по колено и быстро ополаскиваюсь. Все это занимает меньше минуты, но и это оказывается достаточно для того, чтобы на берег я вылез синим и дрожащим от холода. Как водичка, Клюв? Я оборачиваюсь. По тропинке идут Соломон Пек по прозвищу Салли и Жора Аванесян. Оба, как и я несколько минут назад, с полотенцами на шее. «Вода, как парное молоко», — говорю я, усмехаясь. «А, так это ты от жары так посинял», — уточняет Салли. Именно. Жора и Салли — сторожилы. Они первыми прибыли на Эдельвейс шесть месяцев назад. Оба техники — мастера на все руки, способные справиться с любой задачей — от протяжки электрокабелей до тонкой настройки радиооборудования. К слову, это они разобрались, если не в принципах действия, то в том, как можно использовать артефакт. Оба каждый день порываются построить на реке простенькую электростанцию, не дожидаясь, пока раскачаются лабораторские инженеры. Но Миша ежедневно запрещает им это, поскольку связан по рукам и ногам экологическим пактом. В общем, и правильно, что связан. Такую природу грех не беречь. А Салли и Жора тут же надуваются, и минимум полчаса обиженно бухтят про газгольдеры и дармовую энергию, гневно чертя щепками на пыли какие-то схемы. Жора трогает воду ногой и страдальчески морщится. «Что?» – спрашивает его Салли. себе долага. В общей сложности на нашей радиостанции трудятся 24 человека, семеро из которых являются технической группой, двое – радистами, а остальные – репортеры, дикторы, редакторы и прочие работники службы информационных потоков. Шестеро из последних сейчас бороздят просторы лаборатории на дирижаблях, собирая корм для нашего прожорливого радиоартефакта. Кое-кто отсыпается после ночной смены, остальные собрались на завтрак в шатре-столовой и тут же загалдели. Казалось бы, мы живем небольшой коммуной, один день похож на другой, так о чем тут спрашивается «галдеть»? Это мы с Мэдмэпом тут относительно новички. Остальные сидят на эдальвеси по 3-4 месяца. Но не. «Лёха!» — кричит Жора через весь шатер. Ты завтра на распределительную! Угу. С набитым ртом отвечает Лёха Акиншин, такой же, как я, репортер Скаут. Будь другом, выпроси у них медного провода, пожалуйста. Угу. Ну ладно, а сколько? Да сколько выпросишь уж меня вообще не осталось? Клюв! Это уже Август Стормрель. «Наш спортивный гуру». «У тебя журнал камня. «Какой такой журнал?» «Не знаю никакого журнала». «Не отдам». «Ну, клюв, не валяй дурака, дай почитать, не будь скотиной». «Народ!» Проталкиваясь с подносом, интересуется Маргарита Каупф, глава и единственный работник нашего отдела дела производства. «Кто-нибудь по сегодня видел?» «Я видел», — кивает Салли. «Дежурит он». «Встретишь еще раз, напомни, чтобы зашел ко мне. До сих пор документы не оформил. Как я ему рабочие часы начислять буду?» «Так ты и не начисляй», — советую я. без бессребреник. Он за идею трудится, а не за деньги». «Ты мне начисляй все, что он заработает. Потому что у меня документы оформлены». «Бессребреники тоже обязаны заполнять документы», — не сдается Маргарита. «Хотя бы анкету». «Сырники со сметаной и чашка, обжигающая горячего чая». После ледяной речки и прогулки по альпийским травам. То, что надо только что проснувшемуся путнику на задворках мира. Через пластик окна врывается золотое свечение. Свечение, потому что это не просто свет. У него как будто нет источника, если не считать источником лучшие воспоминания о детстве и летних каникулах. Полдень. Предгорья Тихи – но тишина полна шепота ветра и мычания насекомых. Я обещал камню, что не вынесу журнал за порог моего трейлера, поэтому, валяясь на лугу, читаю «Зодиак» Стивенсона, без обеих обложек и нескольких страниц из середины. Вокруг меня кружит какой-то назойливый, но вроде бы не кусачий гнус. Я не столько слышу, сколько чувствую приближающиеся шаги. Миша Каменецкий садится рядом со мной в траву, закуривает, спрашивает. «Ну как писатель букв?» «Осваиваешься?» «Да, понемногу. Очень, знаешь ли, трудно к такому привыкнуть. Солнце, речка, свежий воздух — невыносимые условия ты создал, камень». «Ну, я такое создавать чего не научился. Все впереди. Но кое-что в голове крутится. Готов поработать по полной?» «Я откладываю книгу и сажусь». «Конечно». «Тогда собирай вещи. Поедешь в кругосветку». «Куда?» — опешиваю я. «В кругосветку, Пашок!» «И я не шучу!» «Понимаешь, старичок, ведь люди из одной области знают про другую только то, что пишут в газетах!» «Да еще и пособие для новичков!» «А ты создашь радиопутеводитель по вселенной лаборатории!» «Точнее, по ее малоизвестным местам!» «А там еще глядишь, и издадим!» «Так что фотоаппараты тоже прихвати!» «Как тебе задачка?» «Не из простых!» «Подумав, честно отвечаю я!» «Ну, иначе бы поручили другому!» «Когда ехать?» Чем раньше, тем лучше. Два полога шатра столовой заброшены наверх. Теперь это двухстенная брезентовая беседка. На длинном обеденном столе горят три фонаря. еще один, самый яркий, висит на центральном шесте под брезентовым потолком на радость всем ночным насекомым. В стороне, чтобы не тянуло жаром, бухтит на электроплитке солидных размеров чайник. Несмотря на поздний час, жор играет в темных очках. Дескать, кавказская кровь, чувство наружу, мимика неконтролируемая. Все попытки Салли втолковать ему, что мафия – это не покер, терпят фиаско. Обычно я с удовольствием присоединяюсь к игре, но сегодня не то настроение. Мысли заняты другим. Миша заказал для меня дирижабль на 9 утра. Выдал портативный телеграф. Весь день мы расписывали маршрут. И по всему выходило, что в ближайшее время я на Эдельвейсе не появлюсь. Не успел привыкнуть, а уже пора отвыкать. С одной стороны, Клюв, это чертовски увлекательно, рассуждает Мэдмэп. С другой? Блин, даже не знаю. Долго. Так и скажи, что будешь скучать. Ага, сейчас. Камень назначил меня твоим редактором. Так что даже в твоё отсутствие мне придется исправлять твои ошибки и пытаться придать твоей наивной билетристике хоть какое-то подобие профессиональной журналистики. MadMap полу полулежит на коврике для йоги Эрнесто Тои. Сам Эрни, наконец, отправился спать. Над Эдельвейсом не встают солнце и луна. Никаких светил тут вроде как и нет. Но к вечеру исправно темнеет, а по утрам альпийский лук накрывает молочным туманом. К тому же по вечерам становится прохладно. Я кутаюсь в старую куртку с надписью Forever Young, которую нашел в выделенном мне трейлере. Вещи, которые я привез с собой, занимают так мало места, что в шкафу я храню пустоту, пару недавно приобретенных книг и три аудиокассеты. А все остальное равномерно покрывает пространство трейлера, который словно и был придуман для того, чтобы создавать в нем уютный беспорядок. «Но я тебя, если честно, завидую», — признается медмеп нефти. Посмотреть весь этот мир, да ещё и за счет работодателя, это просто мечта идиота. Наверное, поэтому меня и не послали, я ж не идиот. Хотя даже идиоту понятно, что я бы справился с задачей лучше тебя. Я беру с земли щепку и кидаю в медмепа. Щепка падает, не долетая, на коврик йоги. Я думаю, что мафиози – жора, – мстительно говорит Салли, опираясь локтями на стол. Потому что нормальные честные люди не носят солнцезащитные очки по ночам. В конечном итоге дежуривший с утра Медмеп начал зевать так заразительно, что пришлось разойтись по домам. И вот я лежу у себя в трейлере. Механический будильник на откидном столике, который из-за сорванной шляпки одного из болтов навсегда замер в раскрытом положении. Оглушительное тиканье. Рядом с будильником примостился ночник на солнечных батарейках. Несмотря на отсутствие самого солнца на Эдельвейсе, солнечного света тут в достатке. Днем ночник заряжает свои аккумуляторы, а ночью возвращает позаимствованный свет. Я лежу и дочитываю последние страницы мишного Rolling Stones. Обидно будет уехать, не закончив. Я так долго смаковал статьи, так старательно откладывал финиш, что не мог улететь, не дойдя до обратной стороны обложки. Тогда, когда вышел в свет этот номер журнала, имел место забавный парадокс: в спортивном отделе РС работал Хантер Томпсон. который редко бывал трезв и еще реже писал о спорте. Чаще о политике, а в данном конкретном случае он поливал самой отборной грязью правительства Никсона и тех, кто так и не смог отправить за решетку эту шелупонь. В предисловии к статье было сказано, что в целях заботы о душевном спокойствии читателя из текста была выброшена почти половина, в основном сквернословия и рассуждения о сексуальной ориентации соратников поверженного президента. Господи, думаю я, если это урезанная статья, то каким же был оригинал? Возможно, с его страниц капала желчь пополам с ромом. Сон не идет. Я аккуратно кладу дочитанный журнал на откидной столик, придавливаю его будильником и встаю. На улице тихо, все уже разошлись. Я натягиваю шорты, беру сигареты и выхожу на крыльцо. Рядом с соседним трейлером сидит в продавленном шезлонге и курит Эрнеста. «Эрни, ты же спать ушел? «Жду телеграммы», — лаконично отвечает Эрнеста. «Среди ночи?» «Да, дружественная гонка. Наездники против гроссмейстеров. Финиш через 10 минут, а утром надо в эфир выпустить». «Ну, ты хоть поспал?» «Часок. Завтра до вечера буду отсыпаться. Если разбудят, разберу на шарниры». Я прикуриваю. В поле трещит и верещит местный гнус. Как быстро этот шум, не дававший мне уснуть в первой ночной дельвесе, стал составляющей частью тишины все-таки человек неприхотливый тварь. Завтра улетаешь? спрашивает Эрнесто. В 9 дирижабль. Значит, не увидимся до отлета. Удачной охоты, брат! То и встает, жмет мне руку и уходит в сторону радиорубки. Ночные насекомые вьются вокруг забытого в шатре фонаря. Ветер холодит кожу. Это. Точка нового отчета. И нет мне покоя. Как же это здорово!